Цыплят жареных можно? Можно с. Цыплят порцию. Да леща жареного на подсолнечном масле, слушай. Чего вы еще-то спросите, а? Обратился морковников к задумавшемуся Никите Федоровичу. Помилте, Василий Петрович, да и того, что заказали, невозможно съесть, сказал Меркулов. Коли Бог грехам потерпит? «Все, голубчик, жуем во славу Господню, все без остаточка!» — молвил Морковников. «Тебе особенного чего, не в охотку ли? Так говори!» «Я уж сказал, что вовсе есть не хочу!» — отвечал Меркулов. «Это ты шалишь и мамонишь. Подадут, так станешь есть. Как же это можно без ужина? По милосерду ради Господа!»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 наяривают песенки, чуждые русскому уху. Но когда которая-нибудь из толстомясых черей «Лиф Эст» унд «Курланда» выходила на середку, чтобы танцевать и, подняв подол, начинала повертывать дебелыми плечами обнаженную грудью, громкое «Браво!» наше «Ура!» раздавалось по всей зале. Полупьяные купчики и молодые приказчики Нистовыми кликами дружно встречали Самый бесцеремонный, настоящий ярмарночный канкан, А гайканский народ даже с места вскакивал, Страстно губами причмокивая. Гайканский народ — армяне. «Эка гадость!» — отплюнувшись брезгливо И тряхнув седой головой, молвил Василий Петрович — Сколько, но не у макарьей этих и иррадиат расплодилась. Беда! Пообедать негде стало, как следует по-христиански. Лба перед едой перекрестить невозможно. Ты с крестом да с молитвой, а это треклятая нежить с пляской да с песнями срамными, ровно в какой басурманской земле. Нежить?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 Потому, хоже мы люди и грешные, однако ж, по силе возможности кобей бесовских бегаем. Кобь, погонь, скверность, также волхование. И ведь нигде, а прич Махарья ни на единой ярмарке нет такой мерзости. Гляди, гляди, высыпал полк сатанин. Расселись по стульем на помость скверные и ретицы. Целый...